Притча. 37 гвоздей. Жил-был один очень темпераментный мальчик. И вот однажды его отец дал ему мешок с гвоздями и наказал. Каждый раз, когда мальчик не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб забора. В первый день в столбе было 37 гвоздей. На другой неделе мальчик научился сдерживать свой гнев. И с каждым днем число забиваемых стол гвоздей стало уменьшаться. Мальчик понял, что легче контролировать свой темперамент, чем вбивать гвозди. Наконец пришел день, когда мальчик ни разу не потерял самообладание. Он рассказал об этом своему отцу. И тот заметил, что на сей раз каждый день, когда сыну удастся сдержаться, он может вытащить из забора по одному гвоздю. Шло время, и пришел день. Когда мальчик мог сообщить отцу о том, что в столбе не осталось ни одного гвоздя, тогда отец взял сына за руку и подвел к забору. «Ты неплохо справился», — сказал он, — «но ты видишь, сколько в заборе дыр. Он уже никогда не будет таким, как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него остается такой же шрам, как эти дыры». И неважно, сколько раз после этого ты извинишься, шрам останется. Словесный шрам такой же болезненный, как и физический.